Домой. Пора. Дорожки свёртывает море. Домой к са дому и гаморе. В пелевичьювство безутешного с тебя подводная волна трусы снимает словно женщина. С тобой последний раз она.